Финансовая самостоятельность. Приходит время, и ребенок начинает жить один. Например, уезжает на учебу в другой город. Но при этом он живет на деньги родителей. Это первый урок финансовой самостоятельности. Молодому человеку нужно грамотно распорядиться своими средствами. Так, чтобы денег хватило до следующего пополнения его кошелька из кармана родителя. В студенческие годы, общаясь со сверстниками, я выделила для себя четыре типа людей. Те, которые деньги вообще не считают, потому что поток изобилия из родительского кармана не ограничен ни суммами, ни временными отрезками. Те, которые деньги не считают в первый день после их поступления, а потом денег просто нет. Они ходят по гостям в надежде, что в гостях их накормят или дадут денег в долг. Те, которые деньги считают, им всегда хватает денег до следующего пополнения кармана. Те, которые помимо того, что считают деньги, имеют привычку создавать накопление. Финансовую подушку безопасности на всякий случай. Предсказать вероятное финансовое поведение студента можно уже по поведению десятилетки, которому в руки попала некая денежная сумма например кто-то из взрослых сделал подарок ко дню рождения деньгами. Ребенок может пойти и сразу истратить всю сумму на то что на глаза попадется. Ребенок может взять несколько дней на раздумье, поприкидывать что ему хочется и на что хватит имеющейся суммы. Ребенок может положить деньги в копилку, потому что копит на что-то дорогое и важное для него. Ребенок может положить деньги в копилку потому что деньги в копилке сами по себе приносят ему некое удовлетворение и успокоение. А вдруг потом чего-нибудь очень захочется, а у меня как раз деньги есть. Это очень похоже на то, как пятилетний товарищ распорядится подаренным на Новый год мешком конфет, если его не будут ограничивать взрослые. Может сразу слопать все сладости... Может растянуть удовольствие и будет несколько дней есть по чуть-чуть. Может съесть немного, а остальное спрячет, потому что очень приятно знать, что у тебя где-то в укромном уголке лежат конфеты. И это очень похоже на то, как трехлетки в детском саду распоряжаются выданной на полдник конфетой по случаю праздника. Большинство детей съедают конфету сразу. Но в каждой группе Находится такой, кто унесет конфету к себе в шкафчик. А далее сценарий может развиваться по-разному. Ребенок съест конфету чуть позже. Или растянет удовольствие. Откусит кусочек, оставшийся завернет фантик и уберет в шкафчик. Конфета уйдет за пять подходов к шкафчику. Или ребенок дождется, когда остальные дети съедят свою конфету, а потом демонстративно вытащит свою и приступит к пиршеству. При этом он будет наслаждаться не только вкусом конфеты, но и вниманием, потому что кто-то из детей в этот момент обязательно будет завистливо смотреть ему в рот. Или ребенок унесет конфету домой. Предпочитаемая модель поведения во многом зависит от натуры ребенка. Натура — совокупность врожденных особенностей. То, что существует еще до формирования характера. Но, с другой стороны, рациональное обращение с ресурсами можно натренировать как навык. И даже нужно тренировать как навык, особенно если вы замечаете, что ваш ребенок из тех, кто любит ресурс использовать сразу, не думая о будущем. Причем начинать лучше не тогда, когда ребенок уже в статусе студента, и живет в другом городе, а существенно раньше. Можно время от времени предлагать старшеклассникам решать жизненные задачи на финансовое планирование. Вот пример финансовых квестов. Как, имея определенную сумму, накормить семью завтраком, обедом и ужином? Требуется составить меню, прикинуть, что нужно купить и на какую сумму. При необходимости меню надо подкорректировать. Как, имея определенную сумму, устроить незабываемый день рождения? В условиях ограничения финансов можно прийти к пониманию, что счастье не в деньгах, а в творчестве, что для хорошего настроения не нужно много денег, а нужно много интересных идей и много веселых друзей. Как, имея определенную сумму, обновить свой летний гардероб? Купить чуть-чуть и дорого или много всего, но подешевле? или купить ткань и что-то сшить самостоятельно? Как, имея определенную сумму, спланировать отпуск для всей семьи или экскурсию выходного дня? Подсчитать расходы на трансфер, на проживание, на питание, на экскурсию. На чем можно сэкономить? Фиксированная сумма на карманные расходы школьнику. Сначала раз в неделю. Потом сумма становится больше, но выдается раз в месяц. Ребенок сам распоряжается деньгами. Его задача распределить деньги так, чтобы хватило на весь этот период времени. Задача родителей устоять и не выдать деньги раньше в случае слезного натиска наследника из серии «Дай еще денег». Фиксированная сумма на детские прихоти для ребенка дошкольного возраста. Какая-то определенная сумма на неделю. На руки деньги не выдаются, но сумма подсчитывается. Хорошая, кстати, тренировка устного счета. Сегодня я истратил столько-то рублей из моих денег, и вчера столько-то, значит, у меня еще осталось столько. Регулировать спонтанные детские хотелки так очень удобно, экономится нервные клетки родителей. Сумма в бюджете семьи, которую можно потратить на «ой, я хочу такое», заранее определена. Моральное примирение с расходами в голове родителей уже произошло. Так что можно спокойно сказать в магазине, не вопрос, я куплю тебе 50-го динозавра или 20-го робота, но на твои деньги. В этот момент, помимо эмоционального «хочу», у ребенка включается мозговая активность. Бывает так, что, прикинув, сколько же своих денег останется после покупки динозавра, Ребенок говорит «Нет, я передумал». И это его самостоятельное решение. Для детей 2-4 лет ограничение ресурсов может быть количественным. Например, проблема моментального заполнения продуктовой тележки всякого вида сладостями при походе в супермаркет у нас решалась озвученным на входе правилом. «Я готова купить только две вкусняшки». Ребенок схватил мороженое и положил в тележку. Потом шоколадное печенье, потом коробку зефира. Стоп! Это уже третья сладость. Что-то нужно выкладывать. Перед ребенком возникает необходимость выбора. Печенье возвращается на полку. Но потом мы встречаем мармелад, и на полку возвращается зефир. Мороженое остается неизменным фаворитом. Так ребенок учится распоряжаться имеющимися ресурсами, а умение рационально использовать ресурсы – необходимая составляющая финансовой самостоятельности.